Глава 7 Пророчество. На Регорм, разумеется, оказалась права. Ещё до того, как молодой месяц, острый, словно коса смерти, встал над землёй, мы тронулись в дорогу. Расуда говорил мне, что девочка тут ни при чём, как бы она могла это подстроить. Она всего лишь сказала то, что прошла по рунам. Её ли вина, что они напророчили дурное? И все же меня не покидало чувство, что она не только предрекла, но и подстегнула события. Однако, честно говоря, причину наших злоключений следовало искать в человеческой природе. Когда мы с Аделой вернулись в гостиницу, там уже назревала беда. Делегация оловянщиков обратилась к церковным властям с жалобой на чертика в башмаке. Паломники покупали их вместо образков, освященных в усыпальнице. Настоятель взял дело в свои руки и рассудил, что раз чертики в башмаке изображают легенду о святом Джонни Шорне, то Осман должен отдавать церкви половину денег за каждую проданную игрушку. Это было вдвое больше, чем платили лавянщики В Османде взыграло саксонское упрямство. Он заявил, что скорее сломает игрушки, чем заплатит хотя бы Пенни. Настоятель только пожал плечами. Хочешь сломай хочешь плати, так или иначе, затруднение соловянщиками разрешится. Хотя понятно было, что османду придётся или прощаться с насиженным местом, или подыскивать другую работу. Всё ещё могло бы обойтись, если бы не Жафре. На следующий вечер, когда они с Родриго играли в гостинице, туда ворвались трое, и прежде чем их успели остановить, выволокли Жафре на улицу. К тому времени, как мы выбежали следом, Двое прижимали юношу к стене, а третий, похожий на хорька, водил ножом у него под подбородком. Родриго взревел, как бык, но хорюк и бровью не повел, только вдавил нож так, что показалась кровь. Жафре задохнулся и перестал вырываться, боясь, что острие войдет глубже. «Один шаг, и ему не жить!» Даже в своей ярости Родриго видел, что это не пустая угроза. Он не отступил на шаг и поднял раскрытые ладони. «Ты его хозяин?» Родриго кивнул. «Чего тебе от него надо?» «Надо?» Харек пронзительно рассмеялся. «Деньги свои хочу получить вот чего. Твой подмастерье сделал ставку на бойцового петуха. Взялся играть с большими, чисто взрослый. А как проиграл, ай-яй-яй, какая незадача. Обнаружил, что кошель пуст. «Должно быть, у меня украли деньги», — говорит. «Прям убивается, что не может заплатить». — А я человек мягкосердечный. Харёк снова хохотнул. — Вот и говорю ему, не повезло тебе. Такое время всюду мерзавца, никому нельзя верить. Знаешь, как я поступлю, дам тебе два дня сроку. Вот какой я щедрый, верный ребята? Сам страдаю из-за своей доброты. Ребята вечно меня корят. Громилы, державшие Жафре, ухмыльнулись и крепче прижали его к стене. «Наш юный друг должен был принести денежки вчера в полдень. Да не пришел. За это мои ребята переломают ему пальцы один за другим чинно-аккуратно. Посмотрим, как он после этого будет играть на летне». Жафре побелел и принялся бессвязно молить о пощаде, чем еще больше развеселил Харька. Родриго пришлось держать, чтобы он не бросился на вымогателей с кулаками. Наконец он переборол ярость, и севшим голосом спросил, сколько задолжал Жафре. Сумма оказалась невероятной. Как терпеливо объяснил Харёк, Жафре придётся заплатить больше первоначального проигрыша, поскольку он просрочил долг. — Считай, я дал деньги в рост. Пусть теперь отдаёт с лихвой! — Харёк снова хихикнул. Выбора не оставалось. Надо было платить. Мы с Родриго вывернули кошельки, но этого не хватило. Казалось... Сейчас громилы осуществят угрозу своего хозяина. Но тут Зефил добавил недостающее, со злостью бросив Жафре. «За тобой будет!» Все трое ушли. Харек, явно довольный собой, громилы ворча, как два пса, которых оттащили от добычи. Едва они скрылись из виду, появился хозяин. «Чтобы завтра со светом вас здесь не было!» Эти молочки такие придут за деньгами, если сразу не получат, принимаются все крушить. У меня приличная гостиница для уважаемых людей, мне тут всякая мразь ни к чему». Его слова меня удивили. «Но они же не вернутся, они получили свое». «Сейчас получили», — мрачно ответил трактирщик. «А что будет, когда ваш красавчик снова не сможет заплатить проигрыш? К тому же, сдается мне, вы трое отдали последние деньги. Кто будет за вас платить?» «Да еще говорят...» «Друг ваш повздорил соловянщиками. Мне с ними ссориться ни к чему, они исправно заходят сюда пропустить кружечку. Вам-то что, вы пришли ушли, а нам тут жить. Так что вы метайтесь, пока не устроили мне новых неприятностей, и рыбу свою забери», — добавил он, поворачиваясь к Зофиилу. «Все тут провоняло». «Это не рыба, а русалка тупой ты невежда» скипел за фил Исключительно редкое и ценное существо, каких не было и не будет в том жалком хлеву, который ты называешь гостиницей. — А я говорю, раз воняет рыбой значит рыба. Может, моя гостиница и не самая богатая в деревне, но пока я здесь хозяин, мне решать, кто в ней живет. Если не соблаговолите убраться к рассвету, я вам не только пальцы переломаю. И не надейтесь устроиться в другую гостиницу, я уж позабочу, чтобы вас никто не пустил. Итак, провожаемые недобрыми напутствиями трактирщика, мы вышли в путь на следующее же утро, когда над мокрыми полями брезжил холодный серый рассвет. Все наши надежды на теплое пристанище пошли прахом. Осмонд корил себя, зафил во всем обвинял Жафре. Меня тоже разбирала злость на мальчишку. Теперь прости-прощай, мечта уйти в одиночку, оставив их вместе в Норт-Марстоне. Однако бестолку было ругать Жафре упрёками дело не поправишь. А бросить их было нельзя, ведь верно же. На моём попечении оказались люди, не приспособленные к бродячей жизни, в том числе беременная женщина. Денег нет, погода — хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. С трёх сторон надвигается чума. Куда уж хуже. Отчаяние было написано на всех лицах, когда мы, привычно вобрав голову в плечи, выступили под ледяной дождь. Однако сквозь самую чёрную тучу нет-нет, да пробьётся солнечный лучик. Меня согревала мысль, что, раз мы отбыли в спешке, за нами не увяжется Норигорм. К тому времени, как Плезанс придёт в гостиницу и узнает о нашем уходе, мы уже несколько часов будем в дороге. Надо было хоть чем-то подбодрить спутников. — На Семене есть и другие святые места! — гробница святого Роберта в Нарнсбуро и ещё много в Йорке. Если доберёмся до туда, всё будет хорошо. Они далеко от моря, так что ворота не запрут. адела родит в тепле и сухости, а вы сумеете заработать даже лучше, чем в Нортмарстоне». Родриго и Осмонд благодарно закивали, но Зефиила за не так легко было переубедить, а его следовало любой ценой удержать с нами. адела окрепла, но её живот рос день ото дня. Понятно было, что пешком она до Йорка не дойдет, да и мы тоже, если будем приноравливаться к ее шагу, да еще нести на себе пожитки и запас еды. На лице Зафиила явственно читались терзания Больше всего ему хотелось свернуть к побережью и поискать корабль, однако путь туда преграждала свирепое чудовище — моровая язва. Впервые с нашей встречи мне стало его жалко, ибо нужда, гнавшая этого человека в Ирландию, была, видать, и впрямь велика. «Послушай, Зефиил, безумие поворачивать сейчас к западу. Ты обречешь себя на верную смерть. Надо держаться как можно дальше от побережья, пока не окажемся гораздо севернее. Там ты сможешь свернуть к западу и, возможно, даже отыщешь открытый порт». Зафил долго меня изучал, прежде чем ответить. — Ты вправду веришь, что от чумы можно убежать? — По крайней мере, идя на север, мы будем удаляться от нее, а не спешить ей навстречу. Нам бы еще несколько недель продержаться вдали от городов, пораженных чумой, а там наступят морозы, она кончится, и ты сможешь отправиться в любой порт, какой пожелаешь. Аделла вцепилась в мою руку. — Она ведь правда закончится с морозами? Мне пришлось вложить в голос всю силу убеждения. Лихорадки всегда свирепствуют в летней зной, когда воздух полон дурными испарениями, и прекращаются с наступлением холодов. Зефил зло рассмеялся. — Восхищаюсь я твоим умением верить в лучшее, комлот Да только ты запамятовал, что в этом году зноя не было, да и лета не было, а чума лютует по-прежнему. адела тряхнула головой. — Но ведь все говорят, что дожди порождают чуму. В точности, как они порождают жалящих мух и комаров. Ее глаза светились искренней верой в свои слова. — Зима убивает вредных насекомых. Убьет и чуму, я знаю. — Как знала, что дождь будет только 40 дней и сорок ночей? Может, ты и стишок об этом знаешь? Так поделись. Адела сникла. Осман обнял ее и повел прочь, яростно оглядываясь на Зафиила, однако вступаться за жену не стал. Впрочем, было даже лучше, что фокусник одержал эту маленькую победу. Пусть радуется своему превосходству, лишь бы согласился пойти с нами. Мы привычно выстроились за фургоном и побрели из города. Последние домишки закончились, начался лес. И тут, сразу за поворотом дороги, нашим взглядом предстали две фигуры. У меня засосало под ложечкой. Этих белых волос нельзя было не узнать. Норигорм и Плезанс стояли у обочины, словно дожидаясь нас. адела при виде девочки расцвела и замахала рукой. — Смотри, Осмонд, я тебе о ней рассказывала. Но правда, куколка, ты когда-нибудь видел такое ангельское дитя? Осмонд улыбнулся. Родриго расплылся, как добрый дядюшка, и только Зефиил, как и я, не испытал радости. — Мало нам других, Абуз! Он выразительно взглянул на Жофре, который тут же покраснял до ушей. «Теперь этот чудо-юдо прикажете в фургон сажать! Кто следующий? Ученый медведь!» Адела внезапно повернулась ко мне. На лице ее был написан «Священный ужас». «Камлот, помнишь, она сказала, что нам придется уйти сегодня, и она пойдет с нами? Она и впрямь видит будущее». Прежде чем мне удалось придумать ответ, Ксанф вскинула голову и шарахнула в сторону, словно намереваясь сбросить фургон с дороги. Ноздри ее раздулись, глаза закатились. Родриго и зафил вдвоем еле удержали ее под узцы. Зефиил с опаской взглянул на лес. — Она чует опасность. Может быть, вепри или свежую кровь. Быстрее сажайте свою страхолюдину в фургон, раз уж решили, и едем отсюда поскорее. Так что в итоге дело обошлось без спора. Мне при всем желании не удалось бы ничего изменить. Наригор Регорм и Презанс присоединились к нашему обществу, И никто не успел даже об этом задуматься, потому что кобыла нервничала до конца дня, и Зефилу никак не удавалось ее успокоить. Она всю дорогу артачилась, словно неведомая опасность движется с нами вровень. Может быть, Ксанф и впрямь почуяла запах смерти, но шел он не из леса.